Глава 909. Возрождение в цивилизацию божественное око. Богоня растянулась на целый месяц. Когда Ван Боле оказался на грани нервного срыва, преследующие его молнии начали рассеиваться, как будто их время было ограничено. И оно подошло к концу. При виде исчезающих молний Ван Боле воспринял духом, на последних крохах энергии он совершил финальный рывок. Спустя 3 дня последняя молния бесследно исчезла. Иван Бола обернулся и посмотрел на космос позади. Ничего безмятежной пустоты не напоминало о недавней погоне. Однако его не покидало ощущение, что ему чудом удалось избежать смерти. После случившегося в его душе ещё какое-то время колокотали ярость и негодование, но он принял решение больше не загадывать желания за исключением самых очевидных ситуаций. "Глупая склянка", раздражённо просиль Иван Бола. Он решил немного перевести дух на астероиде неподалёку. Цивилизация Божественная Ока была уже совсем недалеко. Доберусь до места дня через три. Мало не исчезли как нельзя вовремя. Ван Буэлэ вздохнул. После непродолжительной медитации он заглянул в безданную сумку. Внутри при смерти лежал золотой жук Дань Джоудзы. К счастью, алые кристаллы помогали удерживать его в мире живых. Во время этой небольшой передышки у него появилось время заклеймить насекомое Божественной Волей. После этой процедуры жук станет считать Ван Буэлэ своим хозяином, что позволит им управлять. Несмотря на ослабленное состояние, разум золотого жука дал отпор мысленному вторжению Ван Бола. Необычайно сильная воля не позволила себя покорить. Похоже, жук был готов умереть лишь бы не попасть в служение к Ван Боле. После недавней погони Ван Боле был не в духе, поэтому при виде упорства жука с его губ сорвался презрительный смешок. Сейчас он покажет этому жучку, кто здесь папочка. Просветлённый беззаботно произнёс сон, словно эта фраза не вызывала чудовищной мощь Дао с утра. Совсем скоро из глубин космоса прибыла воля, которая, казалось, не принадлежала этому миру. Эта немыслимая мощь обрушилась на крохотного жучка. Упёртая насекомая издала какой-то нечленораздельный звук. Оно перестало сопротивляться и сильно задрожало. Ван Буэлэ с довольной улыбкой наложил клеймо на это существо. «Теперь ты понимаешь, кто тут попочка!» Ван Буэлэ поднялся, широко взмахнув рукавом. Пора было двигаться дальше. Сила даос утра уже рассеивалась. Он уже хотел сделать шаг со стероида в космос, но тут внезапно услышал, как кто-то холодно фыркнул. Этот звук, казалось, донёсся до него из глубин звёздного неба, причём не из этого звёздного неба, а оттуда же, откуда не сходила воля Дао с утра. Ван Бола поёжился и в панике стал озираться. Сердце бешено застучало в груди, испуганно осмотрев окрестности, он потёр переносицу и быстро покинул этот астероид. Он не ослабил обходительность до тех пор, пока не улетел достаточно далеко от астероида. Только тогда он с облегчением выдохнул. Надо пореже использовать Дао Сутро. Но у меня снова появилось это странное чувство. Если не прекратить взывать к загадочной сущности Дао Сустрой, то рано или поздно напрободится. Иван Боле попробовал постелить себя на место могущественной сущности. Ты уже засыпаешь, но тебя не даёт покоя комар. Разлепив глаза, ты захочешь прихлопнуть надоедливого насекомое. От этой мысли по коже Иван Боле пробежал холодок. Остаток пути до цивилизации «Божественное Око» он то и дело вздыхал. Через несколько дней он достиг цели. Он прогнал из головы невеселые мысли и сосредоточился на предстоящей задаче. Впереди ждала цивилизация «Божественное Око». «Я вернулся!» — негромко сказал Ван Буэлла. Ему пришлось бежать, а потом спасаться от целой вереницы преследователей. Наконец он вернулся. Пришло время получить ответы на некоторые вопросы. Я действительно получу право управлять оком Звезды, если убью Хэйюн Зэ? Что от меня скрывает Патриарх Секты Крающая Длань? Он и вправду не причастен к организации нападения на меня. Что произошло в системе за время моего отсутствия? Размышляя над этим, Ван Буэлэ принял решение не возвращаться открыто. Сейчас никто не знал о том, что он выжил, поэтому не стоит отказываться от этого преимущества. С другой стороны, он не хотел, чтобы вообще никто не знал о его возвращении. Скрытность даст ему преимущество... Но так ему не раскрыть всех секретов и не разобраться во всех этих расплетениях интриг, если никто не будет знать о его возвращении. Вот почему надо создать клона и отправить туда, где его смогут увидеть. Неизвестно, знает ли секта Небесный дух о смерти второго старейшины. Он погиб довольно далеко от места, где расположилась армия секты Небесный дух. Из-за большого расстояния до них просто могли не успеть дойти новости. Ничего страшного не произойдёт, даже если секта Небесный дух узнала гибель второго старейшины. Одного его враги точно не знали, что он поднялся с поздней ступени до великой завершённости бессмертия. Это означает, что я могу создать клона на среднюю ступень бессмертия. Секты Небесный Дух и Патриарх Секты, карающие дла, ничего не заподозрят. Им известно, что моя сила находится где-то на стадии планеты, а культивация пока ещё на поздней ступени бессмертия. К тому же я должен находиться в бегах. Вполне логично, что для спасения от преследователей мне придётся заплатить тяжёлую цену. Никто не удивится, если я вернусь к культивации на одну ступень ниже. Такой план Ван Бола придумал буквально на ходу. После пары магических пассов он заманялся, а потом от него отделилась точная копия. Клон обладал третьей общей санса ин Ван Бола. Несмотря на средний степень бессмертия, по силе клон превосходил практиков со схожей культивацией. Даже бессмерты на поздних степенях не могли с ним тягаться. Внимательно изучив своё творение, Ван Бол рассыпался на клубы томана. Теперь его ауру стало невозможно засечь. Он взял под контроль клона и уже в новом обличье полетёл к цивилизации «Божественное Око». Во время перехода границы системы он для вида попытался скрыть своё присутствие. Разумеется, такая маскировка не сработает против практиков стадии планеты. Какое-то время он мог оставаться незамеченным, если практик стадии планеты будет чем-то занят, но стоит ему сфокусировать божественное сознание на звёздной системе, как Иван Буэлэ тут же обнаружит. Чуть позже истинное тело Истока проскользнуло на территорию цивилизации «Божественное Око», Оно полетело в другую сторону. Клон напоминал сигнальный огонь. Чем ярче будет гореть пламя, тем меньше вероятность, что кто-то найдёт истинное тело истока. Если практики стадии планеты из секты Небесный дух не ждут гостей и не обнаружат приманку, тогда Ван Болев всё равно добьётся желаемого и незаметно проникнет на предполагаемую территорию врага. Потому что он не знал, под чьим контролем сейчас находится система. Вдобавок он не доверял патриарху секты Храющая длань и другим жителям цивилизации Божественное око. Вот почему он решил отвлечь всех клонов средней степени бессмертия, тем временем он сможет проверить, что происходит у звезды. Он не стал приближаться к ней слишком близко. Территория близ звезды хорошо охранялась. К тому же там находился лагерь секты Небесный дух. Тело истока Ван Бролла скрылось в астероиде недалеко от звезды, оттуда он стал управлять клоном средней степени бессмертия. На эту приманку должна клюнуть крупная рыба. Если Секта Небесный дух не поймёт, что я вернулся, тогда пошлю клона к Патриарху Секты Карающая Длань. Внезапное появление без предупреждения может вызвать подозрения, но тут уж ничего не поделаешь. Если Секта Небесный Дух засечёт меня и попытается поймать клона, тогда мне предоставится прекрасная возможность увидеть, как поведёт себя Патриарх Секты Карающая Длань. Начавшаяся битва покажет, что происходит на самом деле. План был готов. Ван Буэлл искрыл ауру Тела Истока, и клона с культивацией Средней Ступени Бессмертия Я вот только последний намер намеренно оставлял следы своего присутствия, пока летел через пустоту и осматривал звёздную систему. Выяснить текущее положение дел не составило труда. Клон средней степени бессмертия тоже мог менять внешность. Оказалось, что сражение эстетика карающей ладони давы секты, да, секты первоздата с захватчиками закончилось после хромосферной вспышки на солнце. Тем не менее, война продолжалась. Звёздная система оказалась поделённой на две. Око звезды находилось под контролем секты Небесный дух. И армия все еще находилась у звезды под защитой магической формации. Вторая волна сил вторжения от цивилизации первозлата так и не появилась, и мне удалось второй раз активировать Око звезды.